назад я опираюсь левой рукой на спинку кресла кресло жерша единственное со спинкой и с ручками наподобие трона зрителю видна одна подпорка ручки в виде сфинкса в позе движения богов свободный простой как и у всех смертных участников торжества Зевс спокойно откинулся в кресле, как бы отдыхая. Его жена Гера поправляет легкое покрывало на голове и, обернувшись, смотрит на Зевса. Ариус мечтательно всматривается в сторону подходящей процессии, обхватив правое колено руками Деметра, задумалась и так далее. За Зевсом справа налево представлены Гера, Ирида, Арыс, Деметра, Дионис и Гермес. От Афины вправо Гефест, Посейдон, Аполлон, Артемида и, наконец, Афродита с юным Эротом, который защищается от палящих лучей июльского солнца зонтиком. Перед группами богов с обеих сторон изображены группы стоящих и беседующих друг с другом мужчин, облаченных в гематии. Эпо-нимных героев, предков, десяти оттических фил. Они представлены в ожидании приближающейся с двух сторон процессии. С северной стороны первыми идут 4 девушки с пустыми руками. Это аргостины, ткавшие и вышивавшие подносимые богине Пеплос. За ними целый ряд девушек кинефор. В руках у них плоские чаши для возлияний фиалы. На головах большие тяжёлые корзины. Именно такие их запечатлели знаменитые криатиды Эрехтейона. На южной половине за группой эпонимных героев-предков мы также видим головную часть процессии, состоящую из девушек, несущих фиалы и кувшины, а впереди всех четырёх девушек с пустыми руками. Это ерга стины, которые вводятся в храм для служения богине в наступающем году вместо отбывших своё служение. Фигура за группой девушек на южном краю фриза представляет распорядителя, который подаёт знак процессии, изображённой на южной стороне храма. Эта фигура просто и гениально связывает восточную и южную части фриза. посетителя акрополя, который уже знал западную, северную и восточную его части, таким образом, удалось понять, что изображение на южной части фриза аналогично размещённому на северной, оно, однако, представляло собой вариацию, а не буквальное его повторение. Секреты старых мастеров Некоторые наблюдения над деталями исполнения Фриза приводят к выводу, что он, как и все скульптуры Паркенона, выполнялся, вероятно, по эскизам Фидия, хотя моделей для них Фидиям сделано не было. Какова была художественная фантазия Фидия, достаточно свидетельствует тот факт, что при длине Фриза 159 лет 42 сотых метра и в высоте в 1 метр, из изображенных на нем 365 человеческих фигур и 227 животных, почти ни одна фигура не представляет повторения другой. Скульптуры Парфенона были рассчитаны на определенные освещения, фронтоны и метопы, на ослепительный блеск отеческого солнца. фриз на рефлекторные лучи от мраморного пола портика и на тень от перекрытия его рельеф в верхней части фриза немного выше